Глава 53. Про темноту и озарение. Со временем человеческий глаз привыкает к плохому освещению и начинает различать хотя бы контуры предметов. Но в подвале эта способность не пригодилась. Темнота была полной. «Нас убьют?» — спросил Мунин из мрака. «Нет, конечно», — подбодрил его Одинцов. «Раз не убили сразу, значит, мы нужны». Подвал тянулся из конца в конец дома и был разделен на клетушки боксы с кладовыми и узлами коммуникаций. Центр бокса, доставшегося Одинцову с Муниным, занимал большой водонапорный бак. Мужчин усадили на холодный каменный пол в противоположные углы и пристегнули за руку к трубам нейлоновыми хомутами, которые стягивают жгуты электрических кабелей. Как только свет погас, Одинцов проверил хомут на прочность и убедился, что ни порвать, ни даже ослабить его не получится. Еву и Клару отвели в другой бокс поблизости, но их не было слышно. Через железную дверь доносились только шаги и голоса охранников. Они говорили на каком-то своем языке. Мунин от страха не умолкал и срывающимся голосом сыпал словами в окружающую темноту. Он не мог понять, как же Лайтингер умудрился так быстро найти всю их компанию, да еще перехватить ее у Ротшильдов. А поскольку произошло это в особняке знаменитой семьи, возникал новый вопрос. Что он сделал с хозяевами? И куда смотрела служба безопасности? Куда подевалась прислуга, которая должна быть в доме? Особенно если там ждут к ужину пятерых гостей. Одинцов сперва проклинал себя за то, что согласился на авантюру дефоржа. Похоже, француз начал операцию, не дожидаясь вечернего разговора. Через черный круг дал знать Лайтингеру, где скрывается Троица. И тут же проиграл, потому что бандит не взял его в помощники, а сам принялся за дело. Впрочем, на смерть перепуганный Мунин был прав. Пассианс не сходился. Допустим, дефорш выдал место, где скрылась Троица, сразу после встречи в баре, думал Одинцов. И допустим. Эту информацию из черного круга передали Лайтингеру гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Пусть это произошло ранним утром, но как объяснить все, что случилось дальше? Всего за полсуток Лайтингер со своими людьми не только переехал из Германии в Англию и установил слежку за отелем. Он успел разведать, что их пригласили к Ротшильдам, опередил компанию на пути в Биконсфилд, захватил особняк, и чувствует себя спокойно, хотя люди Ротшильдов и охранники соседских вил могут явиться в любую минуту. Когда дворняги взяли гостей на прицел, Лайтингер насладился персиком и указал вилкой на троицу и Клару, этих под замок. А я пока задам несколько вопросов мистеру Броуди. Рослый татуированный полинезиец стволом пистолета толкнул директора фонда в сторону кресел. Остальные продолжали держать на мушке женщин и Мунина, Эта идея наверняка принадлежала Лайтингеру, который верно рассчитал, что из опасения за жизнь своих спутников Одинцов не бросится в бой. Компанию отвели в подвал. Все происходило без суеты. Лайтингер явно не торопился покидать особняк. «Дефорж тут ни при чем», — решил Одинцов. «Профессионал не стал бы полагаться на удачу. Он хотел использовать троицу так, чтобы подобраться к Лайтингеру. Значит...» За организовал кто-то другой. «Как вы думаете, сколько нас тут будут держать?» спрашивал Мунин. «Мы уже так долго сидим? Вы умеете определять время в темноте? Говорите что-нибудь, пожалуйста, мне очень страшно». Часы у них отобрали вместе со всем содержимым карманов, телефонами, ремнями и шнурками. Одинцов не хотел, чтобы у Мунина случилась истерика, поэтому он поддержал разговор. «Представь, что мы сидим в пещере». Смены дня и ночи не видно, суточных перепадов температуры нет. Но законы физики никто не отменял. Днем воздух снаружи нагревается и поднимается вверх. В это время из пещеры к выходу тянет сквозняком. А ночью становится холоднее, и тяга пропадает. Если бы мы забрались в пещеру надолго и по своей воле, можно было взять с собой цветок в горшке. У растений свои биологические часы, Днем листья расправляются, а ночью опадают. Правда, на ощупь это не так-то просто определить. По сквозняку надежнее. Утром сам проверишь. Хотя, черт его знает, мы все-таки не в пещере, а в подвале. Можно удары сердца считать, если больше делать нечего. Из темноты донесся нервный смешок Мунина. Я сейчас в два раза больше насчитаю. Или в три. А знаете, как раньше люди отмеряли время без часов? Лет пятьсот назад. По церковному колоколу, наверное, сказал Одинцов, довольный, что собеседник ухватил привычную тему и оживился. Или на башню часовую смотрели. В каждом городе ведь башня стояла. Мунин снова хихикнул. И не в каждом, и не отовсюду ее было видно. Смотреть не набегаешься. И тогда большинство жило в деревнях. Какая там башня? А зачем пятьсот лет назад надо было знать точное время? Солнце встало день. Солнце село, ночь, вот и все дела. «Хорошо, сдаюсь», — объявил Одинцов. «Ты-то сам знаешь?» «Конечно. Вот смотрите. Нострадамус. Вы же помните Нострадамуса? Он, кроме своих знаменитых предсказаний, опубликовал книгу с кулинарными рецептами. Ну, не только с кулинарными, там была еще косметика всякая, неважно. Допустим, вы варите варенье. Ингредиенты добавляют через определенные промежутки времени. «Как узнать, когда уже пора?» «Я сдался», — напомнил Одинцов. «Молитвы надо читать». Нострадамус отхронометрировал «Ава Мария», «Отче наш», «Символ веры» и так далее. Например, поставил тазик с яблоками на огонь, прочел «Ава Мария» двадцать раз и добавляешь сахар. У Одинцова мелькнула мысль, что для счета молитв обычно используют четки а его четки теперь оказались у Лайтингера, как и перстень Джона Ди. Но говорить об этом Одинцов не стал. Он думал, что сейчас происходит с Евой. А Ева, сидя в боксе, который дворняги отвели женщинам, занималась примерно тем же, что и Одинцов. Пряча свой собственный страх, она успокаивала Клару. Их не связали. Девушка прижалась к Еве, та обняла ее и гладила по стриженной голове. «Ну почему? Почему мне так не везет?» — всхлипывала Клара. «У меня парень был дурак, даже вспоминать противно. Мы когда расстались, я решила, что год вообще не буду ни с кем. Полгода прошло, и тут вы. Я подумала, этот — совсем другое дело. Ученый, знаменитый, а он... И вы все, если бы я знала... Не могу больше, не могу. Хочу стать какой-нибудь... — Лягушкой. И жить спокойно. Ну почему все так неправильно? — Потому что ты человек, — отвечала Ева, слушая себя как будто со стороны и удивляясь собственной рассудительности. У лягушки плохо с мозгами. В пять тысяч раз меньше нейронов, чем у нас. Ты расстраиваешься, плачешь, переживаешь, радуешься, мечтаешь о чем-то. О хорошей работе, о хорошем парне, о семье, да? О детях. А лягушка ни о чем не мечтает и ничего не ждет. Для нее мир такой, какой есть. Ее детей жрут хищники, а она думает, что так и надо. Вернее, не думает, жрут и нормально. Пусть хоть всех вокруг сожрут, лишь бы не ее. Люди такие же, — всхлипнула Клара в плечо Еве. Большинство. Но ты же не такая? Или такая? Не такая. Вот видишь, ты не лягушка. Ты человек? В жизни многое бывает неправильно, только не надо про это все время думать. Как ты про депрессию говорила? Куфунгизиза. Не нужна тебе куфунгизиза. Думай о хорошем и говори о хорошем. Чего ты уже добилась, к чему стремишься? Мечтай вслух. Ну, давай! И Ева крепче прижала к себе Клару, которая понемногу начинала приходить в себя. Как иммунин! Одинцов умело направлял разговор, поэтому вслед за варением Нострадамуса началась новая история. «Знаете, когда люди узнали число Пи?» – звучал из темноты голос Мунина. «Могу поспорить, что даже близко не догадайтесь, еще в доисторические времена. И знаете как? Они плели корзины и заметили, что для корзины диаметром, допустим, в один метр надо взять прутья длиной Три метра с лишним. Потом в Месопотамии это записали на глиняных табличках. То есть метров, конечно, еще не было, но древние уже знали, как длина окружности относится к диаметру. У военных то же самое, заметил Одинцов. Он оперся спиной на стену и методично двигал рукой в хомуте, пытаясь все же растянуть непослушный нейлон. Только по стрелковому уставу число пи равно трем. С какой стати? Удивился Мунин. Все знают, что пи — это 3,14. В бою не до арифметики. Договорились, что по длине окружности укладываются шесть ее радиусов. Или три диаметра. Считать проще. Для снайперов и артиллеристов первое дело. В оптический прицел ты, конечно, никогда не смотрел. А в бинокль? В бинокль смотрел. Видел там сетку. Штрихи такие мелкие. Вот. Они называются... Тысячными. В смысле радиус делится на тысячу частей. Радиус в 6 раз меньше длины окружности. Значит, одна тысячная это длина окружности, деленная на 6000. Успеваешь следить? А штука в том, что если ты видишь предмет под углом в одну тысячную расстояние до него относится к его линейному размеру как 1000 к 1. Понял? Нет. Хорошо. Представь, что вдалеке едет машина. Ты смотришь на нее сбоку в бинокль и по штрихам видишь, что длина корпуса 20 тысячных. Средний седан в длину 4 метра. Делим тысячу на количество тысячных и умножаем на реальный размер. Сколько получается? Тысячу разделить на 20 и умножить на 4. Получается 200. Видишь, как просто считать. Значит, расстояние до машины — двести метров. Глянул в бинокль готово. Вообще нас учили так. На расстоянии в один километр предмет длиной в один метр виден под углом в одну тысячную. Запомни, пригодится. Одинцов тут же пожалел о сказанном, потому что Мунин судорожно вздохнул и голос его задрожал снова. — Не пригодится. — Нас убьют. — Хватит каркать! — прикрикнул Одинцов. Убьют, убьют. Будь живым, пока живой. Помереть всегда успеешь. А пока сиди спокойно. Что там еще такого хитрого в древности придумали? Говори, я слушаю. Одинцов не слушал. Он продолжал крутить в голове последние события. И как ни крути, выходило, что компанию Лайтингеру сдал Броуди. Больше некому. Они отправились в Биконсфилд сразу после звонка. Особняк Ротшильдов был нужен, чтобы троица ничего не заподозрила. Видимо, Броуди сговорился с Лайтингером, дал его людям возможность сюда проникнуть и дожидался сигнала о том, что западня готова. Что могло связывать этих двоих? Лайтингер, по словам де Форжа, международный преступник. Новая Зеландия, как и Австралия и Сент-Китс, и еще полсотни стран мира, входит в Содружество наций которая объединила бывшие британские колонии. Конечно, интересы Лайтингера затрагивали Англию. Броуди — офицер внутренней контрразведки, а там не работают в белых перчатках. Контакты с такими, как Лайтингер, для сотрудников Ми-5 в порядке вещей. На чем бы ни сошлись Броуди с Лайтингером, связь эта была давней и достаточно прочной. Но тут возникал следующий вопрос — Почему верный слуга влиятельнейших финансистов переметнулся в лагерь гангстера? Одинцов нашел целых три вероятных ответа. Человеку с большими амбициями может не хватать близости к тому, кто на вершине. Есть русская пословица «лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе». Было дело, Мунин пересказал Одинцову историю Плутарха про то, как Юлий Цезарь со своими легионами проходил через маленький альпийский городок. «Странно думать, что в этом захолустье тоже борются за власть и почести», сказал тогда кто-то из приближенных. И Цезарь ответил со всей серьезностью. «Я бы предпочел быть первым здесь, чем вторым в Риме». Если Броуди решил, что достиг своего потолка в окружении Ротшильдов и рассчитывать на дальнейший рост не приходится, он вполне мог сделать ставку на Лайтингера, чтобы расти уже благодаря ему. Биография бывшего офицера контрразведки и директора культурного фонда хороша для будущего политика. Броуди мог пополнить ряды партийных лидеров, которые сделали карьеру на криминальные деньги. Лайтингер получал в его лице мощный инструмент для реализации своих глобальных планов а для Броуди становилось реальностью жилье в Биконсфилде вместе с прочими подарками судьбы, о которых он мог пока только мечтать. Второе вероятное объяснение сотрудничества Броуди с Лайтингером предполагало, что директор фонда мыслит не так масштабно и по-прежнему работает на Ротшильдов. В этом случае Лайтингер тоже выступал их орудием, которому Броуди передает деликатные поручения своих учредителей. Ротшильды – давние соперники Рокфеллеров. Наверняка они внимательно следили за тем, что делает Вейнтрауп. А сейчас выдался подходящий момент, чтобы перехватить управление Троицей, особенно после того, как Лайтингер завладел камнями Урим и Тумим. Наконец, третий вариант предполагал, что Лайтингер использует Броуди, потому что сам ищет союза с Ротшильдами. Он рассорился с Вейнтраубом, который принадлежал к лагерю Рокфеллеров, а известная сентенция учит «Враг моего врага – мой друг». Но Лайтингер должен будет подчиниться этим друзьям. Зачем ему это нужно? Ведь всеми успехами он обязан только себе и бравирует своей независимостью. У него есть корпорация с отделениями во многих странах мира. Есть огромные деньги. Есть обширные возможности, не слишком стесненные рамками закона. Зачем Лайтингеру попадать в зависимость от Ротшильдов? Затем, чтобы перейти в новое качество. Лайтингер достаточно умен и понимает, что ему не респектабельности. Он гангстер. С ним имеют дело, когда этого требует бизнес. Но никто не подаст ему руки публично и не станет позировать в обнимку для папарацци. Его никогда не пригласят на торжественный обед ни к президенту Соединенных Штатов, ни ко двору британской королевы. Вейнтрауп мог открыть своему внуку двери в высшее общество, но этот шанс Лайтингер упустил много лет назад, задолго до смерти старика. Рокфеллеры ради Лайтингера и пальцем не шевельнут. Остаются Ротшильды, которые не спешат ему навстречу с распростертыми объятиями. Но если по-настоящему заинтересовать их с помощью Броуди, они помогут вчерашнему гангстеру стать респектабельным бизнесменом. А это уже совсем другой уровень. Как ни странно, все три предположения Одинцова были близки к действительности, но с важными оговорками. Сотрудничество Лайтингера и Броуди началось в ту пору, когда британец служил в Ми-5 и продолжилось, когда он возглавил фонд кросс-культурных связей. Лайтингер активно расширял бизнес. Его деловые интересы стали соприкасаться с интересами Ротшильдов, а Броуди успешно выполнял роль посредника в переговорах. Когда Ротшильды объявили, что выходят из своих бизнесов, чтобы сосредоточиться на искусстве, Это не сильно изменило ситуацию. Бизнесы существовали по-прежнему. Надобность в посреднике не отпала. При этом Броуди уже как директор фонда оказался посвящен в исследования, которые касались философского камня и Джона Ди. Одновременно, по заданию своих учредителей, он как опытный аналитик работал с информацией о весенних событиях в Петербурге, которые привели к обретению Ковчега Завета. Броуди не ограничился сбором информации, он стал налаживать связи с троицей. Проще всего было подобраться к Мунину, и молодой историк получил от фонда Ротшильдов приглашение в Лондон. Знакомство состоялось, но срочный перелет Мунина в Штаты насторожил Броуди. А вскоре стало понятно, что историка вызвал Вейнтрауб. Старый миллиардер умер спустя всего несколько дней, И с Броуди тут же связался Лайтингер, чтобы сообщить о намерении судиться за бесценную дедовскую коллекцию. Такой процесс – дело долгое. Уникальные экспонаты из собрания Вейнтрауба появились бы на публике не скоро. Это вполне соответствовало интересам фонда Ротшильдов и Лайтингера, который спешил продемонстрировать свою лояльность могущественному семейству. Лайтингер обратился в агентство «Черный круг» за сведениями о тех, кому Вейнтрауб передал свои сокровища. Коллеги из агентства сообщили про этот заказ не только Дефоржу, но и Броуди. Они знали про его интерес к Троице. В голове Броуди начала выстраиваться логическая связь между коллекцией Вейнтрауба, его смертью и Муниным с компаньонами. Директор предположил, что троица стал известен какой-то секрет, Который вызвал сильное любопытство лайтингера, и вчера догадки получили подтверждение. Броуди свел знакомство со всей беспокойной компанией. Одинцов оказался прямым потомком Джона Ди. Он получил в наследство фамильный перстень а значит, мог пролить свет на тайну философского камня. Броуди решил, что именно этим вызван интерес лайтингера. Но ведь и Ротшильды давно интересовались философским камнем. Неожиданное совпадение подсказало Броуди мысль начать свою игру. Он решил, ничего не сообщая Ротшильдам, сдать троицу Лайтингеру. Гангстер не станет изображать джентльмена и без всяких церемоний выпытает у пленников все, что надо. После этого можно будет сдать Ротшильдам уже самого Лайтингера, вместе с разгадкой древней тайны за достойную награду. Или предложить Лайтингеру ради сближения с Ротшильдами поделиться секретом Троицы. Тут Броуди, как всегда, выступил бы посредником и заработал щедрые комиссионные от обеих сторон. Все складывалось как нельзя лучше. Проведя вечер 7 августа в раздумьях, утром 8 Броуди сообщил Лайтингеру про место, где можно будет захватить Троицу. Он выбрал Биконсфилд, чтобы одинцов с компаньонами не почуяли подвоха. Особняк действительно принадлежал Ротшильдам, но находился в распоряжении Броуди, который использовал его время от времени для приватных мероприятий и приема почетных гостей фонда. Сейчас дом пустовал, прислуга догуливала летний отпуск. Днем Броуди побывал в особняке, подготовил его к приезду Лайтингера с командой и выключил камеры наблюдения, а перед тем нашел повод, чтобы отослать единственного смотрителя на ближайшие двое суток. Словом, до 10 августа особняк превратился в идеальное место для проведения операции. «Даже не знаю, как вас благодарить за такое гостеприимство», сказал Лайтингер, когда пленников увели в подвал. Мужчины расположились у стола с напитками, которые дворняги переставили из угла в центр зала, и наскоро сервировали. «Вы знаете, как меня благодарить», с обычной вежливой полуулыбкой ответил Броуди. «Разве что сумма, которой выражается обычная благодарность, может быть существенно увеличена в связи с необычностью оказанной услуги». Теперь уже улыбнулся Лайтингер. «Меня всегда поражало изящество, с которым вы формулируете даже самые простые мысли». «Услуга в самом деле необычная». Но почему вы решили, что я в ней нуждаюсь? По телефону такие дела не обсуждают. Когда Броуди дозвонился до Лайтингера, он даже не знал, что его собеседник в Европе, а не в Америке. Но стоило намекнуть на возможность захвата Троицы, как Лайтингер пообещал в ближайшие часы быть в Лондоне. Броуди понял, что не ошибся в своих расчетах. До встречи они говорили только про Биконсфилд. А теперь. Пришло время поговорить о деле. Броуди сообщил, что ему известно про интерес Лайтингера к Троице и что сам он уже довольно давно занимается исследованиями, связанными с философским камнем. «Хотел бы отметить важную деталь», — сказал Броуди. «Эти исследования, как и все, что я делаю, проводятся по поручению учредителей фонда». Такой оговоркой он придавал больше вес каждому своему слову. Пусть Лайтингер не сомневается, что ведет переговоры с самими Ротшильдами, а Броуди — их полномочный представитель. Лайтингера занимало другое. Получив Урим и Тумим с документами, он спешил избавиться от опасных свидетелей. После утреннего звонка Броуди ему оставалось только переехать в Лондон и убить надоевшую троицу с приблудной девчонкой. Но по пути Лайтингер задумался. Похоже, с убийством стоило подождать. Наверняка Броуди не просто так сообщил ему, где скрываются беглецы, и выразил готовность заманить их в ловушку. Броуди — это Ротшильды. Значит, банкирам зачем-то нужно, чтобы Лайтингер захватил Троицу. Почему они не сделали это самостоятельно? Решили его подставить? Слишком сложно, и в этом нет смысла. Видимо, хотят, чтобы он выполнил для них какую-то грязную работу. Какую? Лайтингер продолжал рассуждать. Ротшильдам известно про его интерес к Троице, которой они тоже интересуются. Эта компания ценна связью с камнями Урим и Тумим. В таком случае Ротшильды считают, что Лайтингер охотится за реликвиями и ждут, когда он их добудет, чтобы тем или иным способом забрать камни себе. Получается, убийством Троицы Лайтингер не только навлечет на себя гнев Ротшильдов, потому что нарушит их планы, но и выдаст себя. Убил, значит, у Рим и Тумим уже у него. Лайтингер совсем не хотел раньше времени ссориться с могущественным семейством и тем более не хотел рассекречивать то, что действительно владеет камнями. Поэтому он велел пока только запереть пленников. Убить их можно будет в любую секунду, а сейчас надо подыграть Ротшильдом и заодно выведать у Броуди все, что им известно. Не зря ведь учил один из великих основателей банкирского дома. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Первое же упоминание о философском камне подтвердило, что Лайтингер на правильном пути. Он с неподдельным интересом выслушал новую для себя историю про Джона Ди, алхимические опыты Магию и черное зеркало. Говоря о российских потомках ученого, Броуди упомянул фамильное кольцо. Лайтингер велел дворнягам принести перстень Одинцова и залюбовался игрой света на гранях драгоценного камня. Обратите внимание, как на поверхности проявляется звезда, посоветовал Броуди. Это астеризм. Эффект встречается далеко не у всех черных сапфиров. Если звезда есть, обычно у нее шесть лучей а здесь двенадцать очень редкий камень броуди стал рассказывать дальше он как раз подошел к тому что предстоит сделать лайтингеру чтобы заслужить благосклонность ротшильдов когда из подвала поднялся дворняга с известием о пленниках там их старший в дверь колотится чего хочет спросил лайтингер чтобы выводили в туалет дали воду и одеяло для женщин Лайтингер для порядка спросил у Броуди, «Вы не против, если еще кое-кто воспользуется вашим гостеприимством?» И кивнул дворняге. «Дайте, что сказано. Туалет, воду, одеяло для всех. Э, немного еды. Они все-таки на ужин ехали, значит, голодные. Пальцем не трогать, глаз не спускать». Мунин верно заметил. «Время в темноте подвала текло незаметно». Действовать Одинцов начал, когда по ощущениям прошло больше двух часов. Нельзя полностью отдавать инициативу противнику и дожидаться развития событий, надо на них влиять. От въезда на территорию особняка Одинцов отправил Дефоржу метку с адресом и обещал перезвонить, когда освободится. Француз мог сразу, хотя бы из профессионального любопытства, проверить адрес и узнать, что здесь расположен особняк Ротшильдов. А теперь, не дождавшись обещанного звонка, он тем более должен был догадаться, что компания попала в ловушку. И несложной логикой связать это с Броуди. Но дальше. Скорее всего, де Форш потерял интерес к Одинцову и его спутникам. Троица должна была приманивать Лайтингера. Оставшись без приманки, француз смог начать поиски нового способа, чтобы подобраться к убийце Жюстины, Только и всего. О связи Броуди с Лайтингером ему неизвестно. Троица оказалась в руках Ротшильдов. Это де же не волнует, поэтому Одинцов не надеялся на его помощь. Он решил осмотреться сам и дальше, как всегда в подобных случаях, действовать по обстановке. Ева тем временем увещевала Клару. «Когда мы искали ковчег Завета, я каждый день с жизнью прощалась», — говорила она. «И ничего». «Жива до сих пор». Клара перестала плакать, пока рассказывала про себя, своего бывшего, учебу, работу в музее и планы на будущее. Страх понемногу отступал, но пленницы продолжали сидеть, обнявшись в зябкой темноте. «Карл ведь вытащит нас отсюда?» — спросила Клара. «Карл?» Ева не сразу поняла, что речь об Одинцове. «Карл...» «Вытащит, конечно. Всегда вытаскивал. И сейчас вытащит». Про себя она подумала, лишь бы Одинцов не сделал хуже. Хотя куда хуже. Иллюзий насчет планов Лайтингера нет. Он хотел расправиться с компанией еще в Кельне. С другой стороны, никто не мешал убить пленников сразу, но им почему-то сохранили жизнь. Может, Лайтингер все же передумал? И если неугомонный Одинцов сейчас попробует вырваться на волю, он только взбесит бандитов. Везло тебе», — сказала Клара. Он такой мужественный, красивый и героичный. Мне мой про него рассказал вчера. Прости, что я вас дразнила. Ева усмехнулась. Выйдем отсюда, и сама у него прощения попросишь. Скорее бы. Кажется, мы здесь уже целую вечность. Ничто не вечно, как говорил мудрый Соломон, вздохнула Ева, и Клара согласилась. Ага. У нас, говорят, Алис Хат айн Норди вюрст хатцвай. У всего есть конец, и только у сосиски два». Железный грохот разнесся на весь подвал и заставил женщин вздрогнуть. Одинцов почти лег на пол поперек бокса и, несмотря на нейлоновый хомут, который резал запястье, дотянулся ногой до двери. Он с силой легнул железо, ответившее басовитым гулом. Охранники в коридоре умолкли, а Мунин попросил «Пожалуйста, не надо их злить!» Они нас не трогают, и вы их не трогайте Когда тронут, поздно будет, — сказал Одинцов. Давай каждый будет заниматься своим делом. Вы с Евой храм строите, а я кирпичи таскаю. Меня никто не спрашивал, хочу я строить храм или не хочу, — буркнул в темноте Мунин. Меня тоже. Расслабься, Конрад Карлович. Сиди спокойно, — посоветовал Одинцов и снова легнул в дверь. Когда охранник переговорил с Лайтингером, Одинцова вывели в туалет. Дверь распахнулась, и он ослеп от яркого света, хотя успел зажмуриться. Одинцов почувствовал, как дворняга перерезал хомут на руке, слегка зацепив запястье лезвием ножа. «Эй, эй, осторожнее!» — сказал Одинцов и смахнул с глаз набежавшие слезы. Служебный туалет оказался в другом конце подвала. Охранники не стали связывать Одинцову руки, но по дороге держали за локти, Упирались в спину стволами пистолетов и велели оставить дверь туалета открытой. Одинцов не смутился, а дворняк предупредил. «С женщинами так не дурите. Вам же хуже будет». Свет все еще резал глаза, привыкшие к темноте. Одинцов поплескал в лицо холодной водой над крохотным умывальником, поглядел в зеркало на покрасневшие веки и отправился обратно в бокс под конвоем той же пары охранников. Еще двое как раз передавали воду и одеяло в бокс Евы с Кларой. Теперь Одинцов знал, где они сидят. Его порадовала эта мысль, и была еще одна, неясная, которая шевельнулась в голове во время умывания. А сложилась окончательно, когда Мунин повторил путь Одинцова. После туалета охранники вернули его в бокс, опять пристегнули к трубе и с железным лязгом закрыли дверь. Как только яркий свет из коридора снова сменился непроглядной тьмой, Одинцов заявил Мунину. «Кажется, я понял, что такое Урим и Тумим. Не пойму только, почему мы раньше не догадались. Действительно, ведь проще не бывает!»